Глава 11. Привыкший к безнаказанности Саперский и в ус даже не думал прятаться. Жил себе припевающий в своей усадьбе, которая мало чем отличалась от крепости. Тут тебе и стены, деревянные, и дозорные башни, и ров, наполненный застоявшейся зеленой водой. Эти детали сообщил словоохотливый оборванец, в миру откликавшийся на кличку потрох. Он вызвался в проводники, надеясь этим немного загладить свою вину. — А крокодилы в том рву водятся? — шутку спросил я. — Может, и водятся? — почесав затылки, изрек потрох. У нас как-то один в винах Мильного изрядно принял и, будучи в подпитом состоянии, с навесного моста в ров сверзился. Закричал, руками замахал. Не успели за ним спрыгнуть, как вокруг него все забурлило, будто кипяток. Голова скрылась, а вскоре вода красной стала. Тело мы так и не нашли. — Врешь, собака! — С присвистом воскликнул Федор Прокопич. «Чистую правду глаголю!» заявил разбойник и размашисто перекрестился. "Все одно брешешь, не было такого!» «Что глазами своими видел, то и обсказываю!» почти прокричал потрох. «Я же ничему не удивился. В жизни всякое возможно. Взять, к примеру, мою историю. Из двадцать века непонятным путем перенесся на триста лет назад». После этого появление крокодилов в средней полосе России – обычное дело. Эх, как там родное столетие. Сильно аукнулось ему то, что я тут натворил. И не сказать, что историю на уши поставил, но, если прав старик Брэдбери, то сотню-другую бабочек мне и стоптать довелось. Возвращаться мне давно расхотелось. Ничего хорошего в будущем меня не ждало. Разве что сестру с племешом обнять, да могилку родителей навестить. Иван догадался о моих чувствах, но с расспросами лезть не стал. Понятливый. Уже часа три наш отряд двигался к усадьбе саперских. Воевода поставил под ружье полную роту пехоты при двух маленьких пушках. Из кавалерии десяток казаков. Их отправили в арьергард, обезвреживать неприятельские дозоры. Я предложил использовать тактику передвижения Суворова, скромно присвоив все лавры себе. Надеюсь, Александр Васильевич в обиде не будет. Еще придумает что-нибудь. Отряд разместили на телеге, чтобы после марш-броска солдатам не идти в бой уставшими. Не верилось, что Саперский сдастся просто так. Вожак Шайки привык чувствовать себя царем горы и, по рассказам воеводы, был человеком храбрым и решительным. К тому же обладал боевым опытом. Чуть ли не герой войны. Ну и специфика российской глубинки накладывает свой отпечаток. Столица далеко, а с местной властью можно не церемониться. Примеров хоть отбавляй. Мне уже понарассказывали, как дворяне, правда, в других губерниях, друг на друга с частными армиями ходили и вступали в открытые сражения с воинскими командами, прислами взымать недоимки. После короткого смотра выяснилось, что солдатики у Федора Прокопича пороха толком не нюхали, да и учили их спустя рукава. С такими навоюешь. Чем глубже в Русь, тем больше бардака. За триста лет мало что изменилось. План компании был прост. Окружаем усадьбу, высылаем парламентера с требованием сдаться. В противном случае из пушек разносим ворота в щепы, а далее берем приступом. Соотношение сил примерно 1 к 4 в нашу пользу. Штурмовать можно, но не хотелось бы. Потери неизбежны. Жалко солдатиков, вдобавок пострадают невинные люди. В усадьбе кроме головорезов Сапежского хватает всякой прислуги. Им погибать незачем. Казаки доставили первых пленных. Два мужичка в справной одежде. Из старинные мушкеты. Вид скорее растерянный, чем испуганный. У обоих под глазами свежие фингалы. Казачки расстарались. Зато взяли без шума. Казаки в этом мастера. На горушке расположились. Нас высматривали. Стал докладывать десятник. Сложили костерок из хвороста, чтобы, значит запалить, когда команду нашу увидит. Сигнал своим подать. Да не тут-то было. Мы им намерение это попортили. Подкрались незаметно, да скрутили в един миг. — Молодцы! — обрадованно крякнул воевода. — Кто отличился? — Все отличились, ваша милость! — приняв бравый вид, ответил десятник. — Герои! — Как вернемся всем почерки водки от меня! — расщедрился Федор Прокопич. Пленники сообщили, что Саперский знает о проваленном ограблении. Еще ему стало известно, что виной всему двое прытких чиновников из столицы. Сам бандит ничего не боится и готов держать оборону хоть до скончания века. — Ишь ты! — восхитился Иван. — Откуда столько наглости в нем? Привык, вражина такая, что с рук ему сходит. Вот и хорохорится, — убеждённо заговорил воевода. — Ничего. Петуха ему красного подпустим, а самого в колодах да в Сибирь. Другим впредь урок будет. И много таких других. В лоб спросил я. «Хватает!» – не стал скрывать Федор Прокопич. «Ток Масапишский и середник за главного. Уберём сея бельмо с глаз, в раз легче станет. С прочими не в пример проще управиться будет». Выкачив из пленных максимум информации, связали их и бросили на свободную телегу. Усадьба злополучного помещика была все ближе и ближе. Больше бандитских дозоров на пути не попадалось. Лесная дорога закончилась. Показалась деревушка, принадлежавшая Сапирскому и чуть в отдалении цели экспедиции – усадьба. Небольшой Гонцыровки было достаточно, чтобы понять, с наскоку взять не получится. Навесной мост подняли, а со стен доносился залихватский свист. Воевода поморщился. Иш, рассвистелись душегубы. Соловьи-разбойники. Чай ждут нас». «Ничего страшного», – сказал я. «Действуем по плану». Сначала отправляем переговорщиков, дальнейшее будет зависеть от того, примут ли наши условия. Кто вызовется? Я и пойду, произнес я. чего то сегодня мне было не страшно. Наоборот, не пойми, откуда взялся кураж. Я был готов хоть грудью на амбразуру бросаться. Иван дернулся, чтобы вмешаться, но я остановил его знаком руки. Стоит ли? Покачал головой Федор Прокопич. Двум смертям не бывать, легкомысленно парировал я. Помоги вам, Господь. С надрывом воскликнул воевуда. Иван ненадолго задержал меня. «Петь, на рожон не лезь!» – попросил он. «Что, я дурак, что ли?» Но ну, так уж сложились обстоятельства. В любом случае надо идти. Не мне, так тебе». Видя, что Иван вскинулся, я снова не дал ему и рта раскрыть. «Однако лучше мне. Я воробей стреляный. Но ты не переживай. Мне своя шкура дорога. Буду осторожным». Ах... «Знаю я тебя и твою осторожность», – вздохнул предок.